Экзекуция прошла хорошо, если, конечно, можно рассматривать казнь в контексте понятия «хорошо» и «плохо», в чём лично я сомневаюсь. Но если можно, то экзекуция Арлена Биттербака, старейшины племени Чироки из Уашиты, прошла хорошо. Он никак не мог заплести косички, слишком сильно дрожали руки, и его старшей дочери, женщине лет тридцати с небольшим, разрешили взять на себя этот труд. Она хотела вплести в кончике пёрышки ястреба, но получила отказ. Пёрышки могли загореться от случайной искры. Этого я ей объяснять не стал, но сказал, что инструкции это запрещено. Она не протестовала, просто наклонила голову и прижала руки к вискам, выказывая своё неудовольствие. Эта женщина держалась с достоинством, и такое поведение служило гарантией того, что и её отец не уронит своей чести. Вождь покинул камеру без воплей, не пытаясь схватиться за прутья решётки. Иногда приходится отрывать их пальцы от решётки. Я лично сломал один или два, и до сих пор не могу забыть этот приглушённый хруст. Но вождь, слава богу, не относился к тем, кто цепляется за последнюю соломинку. Уверенным шагом он прошёл зелёную милю, упал на колени в моём кабинете, чтобы помолиться с братом Шустером, который приехал на своей колымаге из Баптистской церкви Небесного Света. Шустер прочитал вождю несколько псалмов. Слушая один, в котором упоминалась вода, вождь даже всплакнул. К счастью, безо всякой истерики, так что слёзы эти только пошли ему на пользу. Я думаю, он вспомнил первую жену и холодную чистую воду, от каждого глотка, который ломило зубы. Откровенно говоря, мне нравится, когда они плачут. неприятности надо ждать в тех случаях, когда слёз нет. Многие в аналогичной ситуации не могут подняться с колен без посторонней помощи. А вождь встал сам. Его тут же качнуло, поэтому Дин протянул руку, чтобы он не упал. Но вождь уже вернул себе контроль над ногами, и мы двинулись дальше. Свободные стулья я мог бы пересчитать на пальцах одной руки. Люди тихонько переговаривались, словно дожидаясь, когда начнётся свадебная церемония или похоронная служба. Вот тут Биттербак в первый и единственный раз дрогнул. Не знаю, то ли он увидел особо неприятного ему человека, то ли его смутило такое количество людей, но в груди у него что-то заклокотало, а рука, которую я держал... «Напряглась. Уголком глаза я заметил, как Гарри Тервилигер надвинулся сзади, чтобы отрезать вождю путь к бегству, если тот вдруг решит метнуться обратно в дверь. Я сжал локоть вождя и едва слышно прошептал, не шевеля губами. «Возьмите себя в руки, вождь. Эти люди смогут запомнить только одно. Как вы будете держаться? Покажите им, что Чироки смерти не боится». Он искосы глянул на меня и кивнул. Затем поднёс к губам одну из косичек, заплетённых дочерью, и поцеловал её. Я посмотрел на зверюгу в парадной форме с начищенными пуговицами и в шляпе, стоявшего на вытяжку за электрическим стулом, и коротко ему кивнул. Зверюга выскочил из-за стула, чтобы помочь Биттербаку подняться на возвышении, если б тот не сумел сделать это сам. Помощь не потребовалась. Прошло меньше минуты с того момента, как Биттербак опустился на электрический стул до команды зверюги «Позиция 2». Огни чуть померкли. Кто-то мог этого и не заметить. Сия означало, что Ван Хэй повернул рубильник, который какой-то шутник прозвал феном старушки Мабел. Из колпака донеслось низкое гудение, Биттербака бросило вперёд, натянулись удерживающие его ремни на руках и груди стоящую стены тюремный доктор не отрывал от него глаз, его и так тонкогубый рот превратился в щёлочку. Биттербак не трепыхался, как два зуба на репетиции. Мощная волна постоянного тока прижала его к ремням. Синяя рубашка на груди натянулась, открывая островки кожи между пуговицами. Появился запах. Может, сам по себе не такой уж плохой, но вызывающий неприятные ассоциации. Потом я так и не смог заставить себя спуститься в подвал дома моей внучки, где её сын устроил себе игровую комнату, хотя он и очень хотел показать её горячо любимому прадедушке. Я ничего не имею против игрушечных электрических железных дорог, а вот трансформаторы терпеть не могу. Их гудение, и их запах после того, как они хорошенько разогреются. Даже по прошествии стольких лет запах этот напоминает мне о холодной горе. Ван хей выждал 30 секунд, потом отключил ток. Доктор тут же подошёл к Биттербаку, послушал его стетоскопом. Теперь все свидетели сидели тихо. Доктор выпрямился, посмотрел на зарешечённое окно. «Аритмия!» Он крутанул рукой, показывая, что рубильник надо ещё раз перевести во вторую позицию. Скорее всего, доктор услышал несколько случайных сердцебиений, в чём-то похожих на судороги курицы, у которой отрубили голову, но счёл, что рисковать незачем. Действительно, кому охота, чтобы в тоннеле казнённый неожиданно сел на каталке и заорал, что у него внутри всё горит? Ван Хэй включил ток и вождя вновь бросила вперёд. Выслушав его стетоскопом во второй раз, врач удовлетворённо кивнул. Всё закончилось. Мы в очередной раз уничтожили то, что создавалось не нами. Некоторые свидетели вновь заговорили на низких тонах. Большинство же просто сидели, наклонив головы и вперившись в пол, словно поражённые громом или стыдом. Гарри и Дин притащили носилки. В этой операции полагалось участвовать Перси, но он этого не знал, а мы как-то не удосужились сказать ему. Вождя, всё ещё в чёрной шёлковой маске, мы со зверюгой уложили на носилки и вчетвером унесли через дверь, ведущую в тоннель. Унесли быстро, чуть ли не бегом. Из-под маски вился дымок, воняло гадостно. «Что это за мерзкий запах?» — спросил появившийся Перси. «Отойди в сторону и не лезь, не в своё дело!» — рявкнул зверюга, протискиваясь мимо него к стене, где стоял огнетушитель. Дин тем временем стащил маску. Всё оказалось не так уж и плохо, тлела лишь левая коса биттербака. «Обойдёмся без огнетушителя», — остановил я зверюгу. «Кому охота счищать пену спокойника А с пены его в катафалк не положишь». Я начал похлопывать ладонью по голове вождя, я так и стоял вылупившись на меня пока от дыма не остались одни воспоминания потом по двенадцати деревянным ступеням мы спустили тело в тоннель холодные мрачные как подземелье откуда то даже доносился звук падающих капель лампы под потолком освещали тридцать футов кирпичной трубы проходящей под дорогой потолок влажно блестел каждый раз попадая в тоннель Я оказался себе персонажем из рассказа Эдгара Аллана По. Тележка уже стояла наготове. Мы переложили на неё биттербака, и я ещё раз убедился, что косичка больше не тлеет. К сожалению, от неё мало что осталось, да и макушка совсем обуглилась. Перси звонко шлёпнул мертвеца по щеке. Мы все аж подпрыгнули от неожиданности. А Перси самодовольно оглядел нас, глаза его ярко блестели. Потом он вновь взглянул на Биттербака. «Адью, вождь! Надеюсь, в аду тебе покажется жарко!» «Не трогай его!» — сквозь зубы процедил зверюга. «Он за всё заплатил сполна. С законом он в расчёте. Так что держи руки подальше!» «Да ты!» отмахнулся персин но отступил назад когда зверюга двинулся на него однако зверюга вместо того чтобы врезать перси взялся за тележку и покатил её к дальнему концу тоннеля откуда вождю предстояло отправиться в последнюю поездку дин и гарри взялись за простыню и накрыли ею лицо вождя по которому уже разливалась восковая бледность свойственная лицам всех покойников были ли эти люди казнены или умерли естественной смертью.